Глава 15. Необычный слуга. Боль раздирала всё тело так, что Нил едва удерживал сознание. Отключившись, он бы рухнул в спасительное забытье, однако не мог себе этого позволить. Дина оказалась в руках врага. Врага беспощадного, не останавливающегося ни перед чем для достижения своих целей. Требовалось быстро решить проблему, но как он пока не знал. Сначала нужно вернуть способность нормально думать, двигаться, действовать. И главное разобраться, почему не удалось активировать трёхцветный камень. Дина сумела, а я нет. Почему? Что сделал не так? Ой, как же больно. Даже от мысли тяжко становится. Руки с со сожжёнными кулаками оказались прямо перед глазами. Парень старался прикрыть голову во время избиения. Сейчас из-за заклинания частичной мутации он их даже разогнуть не мог. Окаменевшая кожа на руках не позволила бы их распрямить и ворогам, если бы те попробовали, но никто и не пытался. Его опустили на пол и даже не смотрели на избитого. Как бы оттерешиться от боли? Мне нужен чистый разум, и не только для того, чтобы удержаться в сознании. Вроде где-то читал, что люди так могут Боюсь лишь, что литература была художественной, хотя Ваурт говорил, что у того автора всё касательно магии описано верно. Герою вроде помогла концентрация. Как же паршиво. Избитая снова накрыла чередом всплеском обжигающей боли. Нилу предстояло проделать самое сложное мыслино добиться полной сосредоточенности. Только это позволяло решить сложнейшую задачу, но как суметь настроиться в его состояние? Так, у меня всё отлично. Врак сделал именно то, что от него и требовалось. Теперь мой ход. Боли нет. Её просто не существует, принялся уговаривать себя парень. Спектр болевых ощущений, как по охвату, так и по видам, был всеобъемлющ. Жжение, резь, ломота, причём боль терзала как изнутри, так и снаружи. Пострадавший долго убеждал себя, что всё отлично, но получалось слабо. а точнее, никак. Никак не удавалось отрешиться от реальности, пока он не придумал совершенно невероятный выход. А ведь кто-то и испытывает наслаждение от боли. Вот бы мне так хоть на несколько минут. За эту мысль парень и зацепился. Надо раствориться в собственной боли, принять её за благо, которого у меня сейчас горы. Сконцентрировавшись на жутких ощущениях, Нил примирил себя с болью. Наверное, человек способен привыкнуть ко всему, вот только на это требуется время, которого сейчас не имелось. На помощь пришла его неимоверная способность концентрироваться. Мир сузился до минимального пространства, он сейчас видел лишь свои кулаки. А ведь я даже не сумел сжать камушек отвёртевшими пальцами. Неужели из-за этого из заклятия не получилось? Надо убрать частичную мутацию хотя бы на одной руке. Он сделал усилия, отозвавшейся новой волной боли. Ох, как же мне хорошо, постарался убедить себя раненый прямо вверх блаженства. А то удовольствии также иногда стонут, но Нил удержался, чтобы не вскрикнуть. Нельзя было привлекать к себе внимание троицы надсмотрщиков, занятых пока собой. Кожа на руке вернулась к обычному состоянию. Ещё небольшое усилие, и парень сжал трёхцветный камень. Помоги мне, вознёшася мыслино произнёс он и принялся составлять заклинание мутации седьмого ранга. Гевит оглянулся, услышав странные звуки за спиной. "Падший меня задери", успел он выругаться, заметив большого тростникового тигра. Больше он ничего не успел ни сказать, ни сделать. Дикий хищник увидел добычу, опасную да ещё в трёх экземплярах, а потому действовал стремительно. Прыжок Взмах лапой, и громилус носит в сторону с разорванным горлом. Рывок к волшебникам. Первый успел пригнуться и послужил опорной площадкой для прыжка. Зверь завалил одного чародея с задними лапами и вцепился зубами в шею второго. Увернувшийся попытался бежать. Хат тигра, наивный. Хищник настиг последнюю добычу за миг и разодрал его когтями. Дальше прорвался наружу звериный норов одного из опаснейших хищников. Тигр вернулся к первой жертве. Когда Нила чнулся человеком, он увидел в подвале последствия кровавой вакханалии. «Жуть! Это я сделал? Вот даю! За полминуты? Хорошо, на большие сил не хватило, а то бы мой тигр еще и сожрал их». Одежда при обращении пришла в негодность, и парень сейчас стоял голым, заляпанным в чужой крови, ощущая ярость хищника. Может, поэтому картинка расправы пока не вызывала особого отторжения, его не мутило и не тянуло опорожнить желудок. Сегодня якорем вернувшим сознание послужил образ Тины. Мил ощущал себя ответственным за девушку, а потом поклялся вывернуться наизнанку, но вытащить её из лап курца. Наконец ярость отступила. Неплохо бы хоть малость приодеться, да и кровь надо бы смыть. подвальщике обнаружился ржавый рукомойник и старое полотенце. Видимо, раньше тут кто-то из конторских оставался на ночь. Однако воды внутри не оказалось. Нил оптерся полотенцем, которое тут же стало липким и красным. Зато сам он стал меньше походить на монстра. «Ши и грызо мне на завтрак!» – выругался парень, вспомнив об очистительной магии. «Совсем измотали меня сволочи!» Заклинание из бытовых позволило убрать загрязнение, но после него кожу иссушило, появился зуд, и пришлось прилагать немалые усилия, чтобы не чесаться. «Бытовая магия явно не мой конек», – размышлял Нил, осматривая последствия ее применения. «Благо кровавых следов не осталось. Представляю, как бы на меня посмотрела Дина». Но для того, чтобы выйти из подвала, была нужна хоть какая-то одежда. и не только из этических соображений холодный сезон постепенно входил в свои права. Поначалу Нил вернулся к своим шмоткам, увидел разорванную на двоя куртку, тряпки, оставшиеся от брюк и рубахи. "В этом не походишь", пришёл он к выводу и направился к охранникам, точнее к тому, что от них осталось. И за одежды, бывшие на его врагах, целая была лишь шляпа одного из чародеев. И куда я в одной шляпе хоть бы обувь свою сохранил? Корочим, вон у того гада ноги ниже колен уцелели, да и размер вроде мой, надо примерить. Но чем многоту прикрыть? Должны же в этом подвале быть хоть какие-то тряпки. Книл принялся осматривать помещение. Несмотря на жуткую окружающую обстановку, чувствовал он сейчас себя превосходно, ведь после полной мутации организм сам восстанавливался, какие бы повреждения у него ни не имелись до обращения. После той боли, что терзала парня до превращения в тигра, сейчас накатила эйфория. А ещё согревала мысль, что в первое время по возвращении в человеческий облик волшебник мог освоить заклятия, которые плохо получались до воздействия ХР полной мутации. "Ух ты", воскликнул он, заметив из комы кто-то статую одел. Восторги оказались преждевременными. Похоже, одежду сшили прямо на изваянии. И как мне целыми снять эти вещи?» Синеглазый волшебник подошел ближе, присмотрелся к искусно выполненной мужской фигуре и снова заговорил вслух. «Кого он мне напоминает?» «Паш, и тебя побери!» «Неужели лимит?» «Точно!» «И в этом наряде я его вроде видел. Но зачем надо было с него скульптуру лепить? Или это не глина?» Нил дотронулся до статуи. «Нет, не глина. Это камень.» Голый парень даже опепятился от находки и сразу перешёл в режим чтения эмоций. Вот это да. Камень живой весь не может быть. Он помнил этого полноватого бардача с добродушным выражением лица, однако отличавшегося особой жестокостью. Пару раз довелось общаться, и разговоры ничего хорошего не сулили. Но кто сумел обратить человека в камень? Руки так и чесались испробовать заклинание, которое не получилось с крылатым львом. На этот раз парень себя остановил, чтобы хорошенько обдумать последствия. Если получится, у меня будет слуга, умелый убийца, помощь которого сейчас точно не помешает. Только надо, чтобы он повиновался беспрекословно. В книге говорилось о магии подчинения на крови. Это первое, что следует сделать, затем заклинание о мягкой тверди. окажись он действительно ли мидом? получит способность двигаться и говорить. Заклинание продержится около часа. За это время минут 10 Нил размышлял, прикидывая различные варианты. Параллельно сородил из остатков куртки нечто наподобие юбки. Когда обмозговал все варианты, подошёл к скульптуре. Пожалуй, приступим. Кинжалом, позаимствованным у одного из трупов, Нил надрезал палец и окропил голову скульптуры. Затем чётко сотворил заклятие подчинения. Увидел, как кровь впиталась в камень, что говорило о правильности волшбы. Судя по всему, подчиняться он теперь должен мне при каждом оживлении. Теперь главное, он приступил к магии, которую вызнал из книги Обергов. "Нил, ты?" глухим голосом проскрипела статуя. "Ты во что вырядился? Тебя лишь это волнует?" задал встречный вопрос синеглазый волшебник. Каменный лимит поднес к лицу руки, пошевелил пальцами, приподнял ногу, сделал шаг второй. «Кто сделал это чудо со мной?» Так же неестественно произнес бородач. «Кроме меня видишь еще кого-то?» «Нет». «Тогда мог бы и догадаться». «Но...» «Зачем и как я это сделал, расскажу потом. А сейчас мне нужна помощь». «От меня?» Удивился лимит. Ил этой откажешь человеку, вернувшему свободу движений. Ожившая статуя задумалась на пару секунд и поняла, что отказать не сможет. Тем не менее, она задала вопрос: "А ты сумеешь меня обратно в человека превратить?" "Магия такая существует, но заклятия эти ещё нужно и научиться правильно использовать", не стал врать Нил. "Это дело будущего, а сейчас ты должен найти одну девушку, освободить её от охранников и затаиться, пока я за ней не приеду. Парень рассказал, как добраться до зеркальной комнаты, что нужно сказать пленнице и где затаиться. Когда Лемид собрался уходить, Мил его окликнул. "Надень шляпу. Не стоит другим видеть твою причёску". Главный убор с широкими полями скрыл многое и увеличил сходство Лемида с обычным человеком, особенно для тех, кто был выше ростом. Оставшись один, парень посмотрел на свободную ладонь, где при внимательном взгляде прорисовалась печать гномьего банка. Пришла пора проверить, насколько действительно сильна власть тенек в этом городе. Он активировал магию вызова. Кёрдис. Ответом стал рисунок на ладони. За ним пообещали приехать через 10 минут, при этом не спросив, где он находится. Интересно, они и могут меня отслеживать в любое время или когда я делаю вызов? Новый глава клана Вдилгов не пожелал отпускать участвующих в покушении на него хищников, собираясь устроить показательную казнь. На доводы Нигара он не отреагировал, а потом Кугалу пришлось самому отправиться к Таису. По молодости тот мог совершить большую ошибку. Нигар, почему твой босс заупрямился? Сначала целитель повидался с помощником. Новых советчиков нашёл из таких же, как сам. И что ему советуют? показать силу. Дескадь дилги никого не боится, а всем, кто на них замахнулся, грозит неминучая гибель. Дурак, вздохнул Кугал. Мне он казался умнее. Просто молодой, не успел шишек себе набить. Ну да. С таким подходом дождёшься, что вместо ушиба ему сразу голову проломят. Он считает, что в главном особняке клана ему ничего не грозит. Даже меня отдалил, когда я высказался за отмену казни. Точно, дурак. Придётся мне его навестить, поучить малость уму разуму. Кугал выразительно посмотрел на собеседника, как бы спрашивая, когда лучше зайти в гости. Я со вчерашнего дня ничем не смогу помочь. Мои парни стерготят лишь подступы к зданию, а внутри исключительно близкое окружение Таиса. Тем лучше, усмехнулся Кугал. Надо показать мальчишке, что он абсолютно беззащитен. Как бы таиз ещё больших глупостей не натворил со страху, предупредил негар. Постараюсь этого не допустить, пообещал старик. А ты пока опрощупай его новых советчиков. Наверняка след от них тянется к тюрику. У меня двое под подозрением, сообщил негар. Один из них ухаживал за дочерью Хорха, а второго раньше часто видели в специальных магазинчиках торговой конторы. «Молодец! Вижу, ты зря время не терял!» Этот разговор состоялся в доме Нигара рано утром, а ближе к полудню Кугал вместе с фокусником уже преодолели второй контур охраны особняка. Осталось нейтрализовать стражников на входе в кабинет Тиаса, при этом не потревожив магическую защиту дверей. Рисковать Кугал не стал, использовав заклятие маскировки, он дождался, когда Тиасу понесли горячий напиток с булками, и вошёл вместе с горничной. Оба охранника не заметили постороннего, поскольку каждый из них был отвлечён стараниями фокусника. Стоило горничной покинуть кабинет, и Тиас почувствовал чью-то ладонь у себя на плече. Через неё проникло заклятие, заставившее застыть на месте. Мне тут сказали: "Ты почувствовал себя бессмертным", произнёс Кугал. "Решил хищников казнить. А знаешь, что за этим последует?" Старик внимательно осмотрел стулья и выбрал единственный, на котором не было магической ловушки. Его он и подвинул ближе к столу и сел напротив застывшего. Взял одну из булочек, надкусил и продолжил разговор. "По глазам вижу, понятия не имеешь." а должен бы раз согласился клан возглавить так вот объясняю кишники занимаются похищениями по заказу похищениями а не убийством доказать что они собирались тебя убить ты не сможешь я в том с квери сам был для подстраховки и чётко помню на словах они собирались пригласить на важный разговор могни я же ли я ничего не перепутал тиас выполнил приказ Продолжим. Когда хищники теряют людей, они отправляют других для мести, и даже не потому, что им дороги погибшие. Важен имидж гильдии. Ты уверен, что готов к войне с похитителями? Отвечу сам не готов. Я сейчас показал, как бы действовали хищники среднего уровня. Проникли бы в дом, убили бы хозяина и ушли. А представь, если бы отправили сюда лучших специалистов. Кугалда ел булочку, отпил из чашки тиаса и продолжил. Ты можешь мне возразить, дескать, гильдия похитителей не должна браться за заказы, касающиеся глав кланов. Резонно. Однако имеется мелкий нюанс. Заказ мог поступить до того, как ты им стал. И что в результате? Хищники не имеют права отказаться от заказа даже после изменения статуса цели. Есть и другое правило. Ты можешь обменять проштрафившихся за отмену заказа, но при одном условии. Хочешь узнать, каком? Уголь налил себе из чайника и ещё чашку и взял вторую булочку. Хороший у тебя повар. Не знаю, как другие блюда, но выпечку делает отменно. Ты же не против угостить такого гостя, как я. Тяз снова моргнул. Насчёт условия Ты вправе заявить, что информацию о планируемом покушении узнал от людей Цюриха. Тем более это почти соответствует действительности. Некоторые из конторских слишком болтливы и не могли не проговориться, что посоветовали твоим недругам нанять хищников. Кстати, есть и ещё информация, которая может быть полезна. Некий Хорх из торговой конторы пообещал одному молодому человеку выдать за него свою дочь. Правда, не за просто так. И всё бы ничего, но этого паренька недавно заметили в твоём близком окружении. И заметь, я не пытаюсь его очернить, сам был молодым и понимаю, что любовь заставляет нас совершать глупости. Однако многие этим пытаются пользоваться, иногда в тёмную. Кугалда пил напиток, съел булку. В общем, это почти всё, о чём я хотел сказать. Да, ещё несколько слов о магической защите особняка. Она никуда не годится. Зря ты нарушил прежнюю, её обойти было сложнее. Уж поверь профессионалу. А ещё ты зря не доверяешь Нигару, ведь его жизнь завязана на твоей. Это его стараниями ты занял дом. Стоит тебе оступиться, он и дня не проживёт. Подумай об этом хорошенько. И заключительный полезный совет: Ничего не предпринимай с горяча, содейного никогда не вернуть, а расплачиваться за глупости иногда приходится жизнью. Старик встал из-за стола. Спасибо за угощение. Счастливо оставаться. Чары развеются через четверть часа. Незваный гость покинул кабинет так же тихо, как и появился, а через полчаса Тиас вызвал к себе Нигара. У меня в гостях недавно был очень интересный собеседник. Я так его заслушался, что не проронил ни слова. И знаешь, о чём я думал, пока мы таким образом разговаривали? Не в курсе? Страстно хотелось придать казни не только хищников, но и тебя вместе с ними. Твоё право, пожал плечами Нигар. Однако после его ухода у меня неожиданно появилось время ещё немного подумать, после чего наказать захотелось совсем других людей. Чем ты немедленно и займёшься? А также свяжись с тем представителем гильдии похитителей, кто просил встречи. Я готов его выслушать. Кёрдис знал, где находится Анила, и был несколько удивлён безрассудностью молодого человека, который решил суннуться в самое логово конторы. Гном старался держаться неподалёку и вскоре заметил отголоски мощной магической драчки. Он не видел участников, не мог отслеживать основные заклятия, но был уверен, что использовались чары не ниже пятого ранга. Затем удалось заметить взлетевшую в небо волшебницу, которая продержалась в воздухе чуть более 10 секунд, так и не сумев выбраться за пределы центральной части города. И сразу печать привилегированного клиента с ладони Нила начала сообщать о резком ухудшении здоровья носителя. Неужели доигрался? Досадовал Кёртис. Это какие деньги пропадут? 5000 от низашада, необычные монеты обергов, да а мало ли других тайн у этого синеглазого паренька, и всё так никому и не достанется. Что за невезение? Потом печать вообще исчезла, повергнув гнома в нине. Он уже готовился отправиться с печальным докладом к своему боссу, когда сигнал возобновился. Что за чудеса? Теперь он сильнее прежнего. Неужели клиент умер и возродился? Ну, такого не может быть. Одни загадки с этим молодым человеком. Заглянуть, что ли, к месту происшествия, до да посмотреть, какого почёта там стряслось, когда Кёртис приказал кучеру двигаться в центр, поступил вызов. И ровно через 10 минут карета гномьего банка стояла неподалёку от подвала. Правда, там к этому времени собралось человек 20. "Дай пройти", рыкнул гном на перегородившего дорогу лысого мужика. Тот попытался возразить, На каком основании вы вторгаетесь в здание принадлежащей торговой конторе? От привилегированного клиента Гнобьева банка поступил вызов: наш долг вывести его из опасного места. Хотите помешать? Какой ещё клиент? Опешил Курц. Его зовут Нилом, особые приметы лазоревые глаза. Но он же преступник, не удержался лысый. Это лишь с твоих слов. Уйди с дороги. Курц был вынужден сделать три шага в сторону. С гномами здесь старались не конфликтовать, и не только из-за мощной охраны. Тем ничего не стоило объявить большую награду за голову любого, а желающих выполнить заказ найдётся не один десяток. Рад видеть тебя в добром здравии, сказал гном, входя в подвал. Что тут произошло? Прямо кровавая бойня. Надеюсь, это не твоих рук дело. Не буду врать, что я совсем уж ни при чём, но, но с несчастными поработал зверь. И куда же он делся? Какая разница? Отмахнулся синеглазый. Главное, сейчас его тут нет. Йордис ещё раз взглянул на клиента и покачал головой. Знал бы, костюмчик с собой прихватил. Похоже, тот зверь на тебе лишь одежду разодрал, а тем господам досталось по полной. Мы идём? Конечно. Я хочу увидеть доказательства того, что этот тип действительно является важным клиентом. Я хочу увидеть доказательства того, что этот тип действительно является важным клиентом банка. Лысый хватался за соломину, лишь бы не упустить пленника. Покажи ладонь, попросил Нилгном, после чего активировал печать, проявившуюся на коже синеглазого парня. Ещё вопросы есть? слышишь, Кадёнуш, бросил курдс в догонку. Запомни мои слова. Я с твоей девки кожу же в нём буду снимать очень тонкими лоскутами. Не стоит мне угрожать, Курц, ответил парень. Иначе с тобой может случиться то же самое, что и с моими охранниками. Посмотри, запомни, прежде чем замышляешь новую пакость. Нил так зыркнул в сторону Высова, что тот отшатнулся. Тем не менее Курц нашёл в себе силы заговорить с гномом. Вам дополнительная охрана не нужна. В городе нынче много швалий развелось, для них нет ничего святого. Обойдёмся. Мы пока ещё умеем за себя постоять. Было бы предложено, процадил сквозь зубы Курц. Мы идём в восточные районы срединного кольца, спросил Кёртис, когда они с Нилом оказались в салоне. Парень в это время вытащил револьвер, припрятанный в кармане того, что раньше была курткой, и внимательно его осматривал. Оружие он позаимствовал у сержанта и теперь хотел оценить, насколько качественный ствол попал в руки. Нет, сначала заберём тут ещё двоих. Осмотром трофеев Нил остался доволен. Они тоже являются привилегированными клиентами нашего банка. Кёрджесу предложение не понравилось. Нет. Так, да я просто не имею права сопротивставать гном. Там не должно быть сложностей, Кёрдис. Сделаем небольшую остановку, они сядут в карету, и мы поедем дальше. Нил, ты не понимаешь. Кучер, охранники, все они служат банку, и о моём самоуправстве будет доложено. Ты же говорил, что вы оказываете услуги по перевозке клиентов и членов их семей. И сейчас могу о том сказать, Ты приезжаешь в банк, делаешь заказ на поездку, а когда караван направляется по подходящему маршруту, понял тебя, перебил гном опарень. Нел, я правда хочу помочь. Знаю. Я вот тоже собирался кое-что для тебя сделать, но теперь даже не знаю. Нил на ходу искал, чем заинтересовать друга. Вспомнил о монетах с изображением ящерицы. Ты о чём? Помнишь, я спрашивал о больших золотых монетах? А каких? Гном изобразил на лице работу мысли. Это там, где ящерица изображена. Припоминаю. Я нашёл мужика, у которого их 10 штук. Они могут стать твоими. Когда? Напряг Секьюртис. Через полдекады. 3 дня, поправил гном. В этом случае я хоть как-то смогу объяснить начальству грубейшее нарушение наших правил. Договорились. Через пару секунд согласился молодой человек. Говори, куда ехать. Ещё через 5 минут в карете стало на два пассажира больше. Когда в салон после испуганной девушки забрался каменный человек, Кёрдис попросту онемел. Он сильно пожалел, что крепчайший напиток Аладир находился под сиденьем, на котором расположилась живая бородатая статуя.